Неподалеку от Зверинца во французском саду устроен небольшой дворец-столовая, в котором находится знаменитый олимпийский стол. Стол этот устроен таким образом, что при помощи машин он опускается и подает из кухни, расположенной внизу, все, что душе угодно. Гостю... достаточно написать на бумажке те блюда которые он желает получить и через несколько минут точно по волшебству они появляются перед ним однажды некая молодая дама желая привести в порядок свою прическу растрепавшуюся во время тета тета попросила головных шпилек хотя была уверена что не получит их к ее удивлению снизу поднялась тарелка с дюжиной головных шпилек. Продолжая свою прогулку, я набрел на пирамиду, под которой п о к о и т с я вечным сном три левретки императрицы Екатерины. Одну из эпитафий, высеченных на этом могильном камне, сочинил господин де Сигюр, другую — сама Екатерина, вот ее двустишея. Здесь покоится герцогиня Андерсон, укушенная господином Роджерсон. Что до третьей левретки, то она пользовалась гораздо большей известностью, хотя никто для нее эпитафий не сочинял. Левретку эту нарекли «Зюдерланд», по имени банкира-англичанина, который подарил ее Екатерине, и смерть этой собачки причинила банкиру больше неприятностей, чем любая неудачная финансовая операция. Однажды и Зюдерланда, пользовавшегося благосклонностью императрицы, благодаря этому подарку, разбудил рано утром слуга. «Сударь, дом окружен стражей, и сам п о л и с м е й с т е р желает говорить с вами, что ему надобно». — спросил банкир и вскочил с постели, испуганный одним появлением полиции. — Не знаю, сударь, дело как будто у него весьма важное, так как по его словам он должен говорить лично с вами. — Проси, — сказал Зюдерланд, поспешно надевая халат. Слуга ушел и через несколько минут впустил в кабинет п е т е р б у р г с к о г о полицмейстера Рылеева. по одному виду которого банкир понял, что тот явился к нему с потрясающей вестью. Банкир весьма вежливо принял полицмейстера и предложил ему кресло, однако р е л е е в отрицательно покачал головой и сказал, «Господин Зюндерланд, верьте мне, я в полном отчаянии. Хотя для меня большая честь, что Ее Величество поручило мне лично выполнить такое приказание, однако... «Жестокость его меня крайне удручает. Вы, вероятно, совершили какое-нибудь ужасное преступление». «Преступление?» – вскричал банкир. «Кто совершил преступление?» «По всей вероятности, именно вы, поскольку вы должны подвергнуться этому наказанию». «Клянусь честью, никакого преступления я не совершал. Я принял русское подданство и ни в чем не виновен перед ее величеством». Вот потому, что вы теперь, русские подданные, с вами и расправляются так жестоко. Будь вы британским подданным, вы могли обратиться за защитой к британскому послу. Но позвольте, ваше превосходительство, какой же приказ дан вам относительно меня? У меня не хватает духу сказать вам. Я лишился, стало быть, милости Ее Величества». <свес> «О, если бы только это! н е у ж т ы меня высылают в Англию?» «Нет, Англия — ваша родина, и для вас это вовсе не было бы наказанием». «Боже мой, вы меня пугаете! Так значит, меня ссылают в Сибирь!» «Сибирь! Сибирь — превосходная страна, которую зря оклеветали!» Впрочем, оттуда еще можно вернуться. Скажите мне, наконец, в чем дело? Уж не сажают ли меня в тюрьму? Нет. Из тюрьмы тоже выходят. «Ради бога!» — вскричал банкир, все более и более пугаясь. «Неужели меня приговорили к наказанию и кнутом?» «Кнут — ужасное наказание! Но оно не убивает!» «Боже правый!» — проговорил Зюдерланд, совершенно ошеломленный. «Понимаю». «Я приговорен к смерти». «Увы! Да еще к какой смерти!» Воскликнул полицмейстер, поднимая глаза к небу с выражением сочувствия. «Что значит «какой смерти?» — простонал Зюдерланд, хватаясь за голову. «Мало того, что меня хотят убить, без суда и следствия Екатерина еще приказала, увы! Дорогой господин Зюдерланд, она приказала!» «Если бы она не отдала этого приказания мне лично, я никогда не поверил бы! Вы истерзали меня своими недомолвками, что приказала императрица!» «Ой, она приказала сделать из вас чучело!» о ч у т ь ч у т ь Несчастный банкир испустил отчаянный вопль. Ваше превосходительство, вы говорите чудовищные вещи Уж не сошли ли вы с ума? н е я не сошел с ума, но... Ай, вероятно, сойду во время этой операции «Ну как же это вы? Ну, кого я считал своим другом? Кому оказал столько услуг, как вы могли выслушать такое приказание, не попытавшись объяснить ее величеству всю его жестокость?» «Я сделал все, что мог. Никто на моем месте не осмелился бы говорить так с императрицей, как говорил я». Я просил ее отказаться от этой мысли Или, по крайней мере, выбрать кого-нибудь другого для исполнения ее воли Я умолялся слезами на глазах Но ее величество сказала знакомым вам тоном Тоном, не допускающим возражений Отправляйтесь немедленно и исполняйте то, что вам приказано Ну, и что же? Я отправился к натуралисту, который готовит чучело птиц для Академии на руку. Раз уж нельзя избежать этого, то пусть ваше чучело сделает хоть мастер своего дела. И что же, этот подлец согласился? Нет, он отослал меня к тому натуралисту, который набивает обезьян, ибо человек больше похож на обезьяну. Чем на птицу Ну и что же Он ждет вас Ждет, чтобы я Чтобы вы сию минуту Явились к нему По приказанию ее величества Это нужно сделать Немедленно Даже не дав мне времени Привести в порядок свои дела Но ведь это невозможно Однако Ой, так приказано Но разрешите мне, по крайней мере, написать записку Ее Величеству? М -м, не знаю. Имею ли я право? Послушайте, ведь это последняя просьба, в которой не отказывают даже закоренелым преступникам. Я умоляю вас. Но ведь я рискую своим местом, а я своей жизнью. Хорошо. Пишите, но предупреждаю. «Я не могу оставить вас одного ни на одну минуту!» «Прекрасно! Попросите только, чтобы кто-нибудь из ваших офицеров передал мое письмо Ее Величеству!» Полицмейстер позвал гвардейского офицера, приказал ему о т в е с т и письмо во дворец и возвратиться, как только будет дан ответ. Не прошло и часа, как офицер вернулся с приказанием императрицы немедленно доставить во дворец Зюдерланда, последний ничего лучшего не желал у подъезда его дома уже ждал экипаж несчастный банкир сел в него и был тут же доставлен в эрмитаж где его ожидала екатерина при виде из юдерланда императрица разразилась громким смехом он решает что екатерина сошла с ума и все же бросается перед не й на колени и целуя протянутую руку говорит что Ваше Величество, пощадите меня Или, по крайней мере, объясните, чем я заслужил такое ужасное наказание Милый з ю д е р л а н д мол, ведь Екатерина п р о д о л ж а е смеяться Вы тут ни при чем Речь шла не о вас А о ком же, Ваше Величество? О л е в р е д к е которую вы мне подарили Она... о к а л е л а вчера от несварения желудка. Я очень любила песика и решила сохранить хотя бы его шкуру, набив ее соломой. Я позвала этого дурака Рылеева и приказала ему сделать чучело из з ю д е р л а н д а Он стал отказываться, что-то говорить, просить. Я подумала, что он стыдится такого поручения. Рассердилась и велела ему немедленно выполнить мою волю. «Ваше Величество!» Отвечает банкир, вы можете гордиться исполнительностью своего полицмейстера, но умоляю вас Пусть в другой раз он попросит разъяснить ему приказание, полученное из ваших уст Банкир Зюдерланд отделался испугом, но не все так благополучно оканчивалось В Петербурге благодаря необыкновенной старательности, с которой здесь выполняются все приказания Доказательством тому служит следующий случай Однажды графу де с и г ю р французскому послу при дворе Екатерины, пришел какой-то француз Глаза его лихорадочно блестели, лицо горело огнем, одежда была в беспорядке — Ваше сиятельство, — возопил несчастный, — я требую справедливости. — Кто вас оскорбил? — Градоначальник. По его приказу мне дали сто ударов кнутом. — Сто ударов кнутом? — в скричал удивленный посол. — За что? — Что вы сделали? — Решительно ничего, но быть этого не может. — Клянусь честью, ваше сиятельство. — В своем ли вы уме, мой друг? Верьте мне, ваше сиятельство, я не тронулся в уме. — В чем же дело? — «Ведь градоначальника все хвалят за мягкость, за справедливость!» «Простите, ваше сиятельство!» — воскликнул жалобщик. «Разрешите мне сперва показать вам следы порки!» При этих словах несчастный француз снял верхнее платье и показал Сигюру свою окровавленную рубаху и явные следы кнута. «Расскажите же, что произошло!» — попросил посол. «Ваше сиятельство!» «Все очень просто!» Я узнал, что граф де Брюс ищет французского повара. Я как раз оказался без места и отправился к нему предложить свои услуги. Слуга открыл дверь в кабинет князя и сказал, «Ваше сиятельство, повар явился». «Ах так!» — ответил де Брюс. «Отвести его на конюшню и дать ему сто ударов кнутом». «И вот, ваше сиятельство, меня схватили, поволокли на конюшню, и, несмотря на мои крики, угрозы и сопротивления, мне всыпали ровно сто ударов, ни больше, ни меньше». «Если верно то, что вы рассказали, то это сущее безобразие. Если я сказал неправду, ваше сиятельство, то готов получить двойную порку». «Послушайте, мой друг», — молвил де Сигюр, — Я думаю, что вы говорите правду, я расследую это дело, и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите полное удовлетворение, но если, хоть в одном слове вы покривили душой, я велю тотчас же отправить вас на границу, а оттуда добираетесь, как знаете, до Франции. Согласен, ваше сиятельство. «А теперь, — сказал де Сигюр, садясь за письменный стол, — отнесите это письмо градоначальнику. Покорно благодарю, ваше сиятельство, но я и носа больше не покажу в этот дом, где так странно общаются с людьми, явившимися по делу. Хорошо. Вы отправитесь туда в сопровождении одного из моих секретарей. А это другое дело. В сопровождении вашего секретаря я готов хоть в преисподнюю». «Хорошо, ступайте», — сказал де Сигюр, передавая письмо потерпевшему и приказывая одному из своих чиновников сопровождать его. Спустя сорок пять минут француз вернулся к послу, сияющий от радости. «Ну как?» — спросил де Сигюр. «Все объяснилось, ваше сиятельство. Вы удовлетворены, я вижу». «Вполне, ваше сиятельство. Расскажите же, как было дело». Видите ли, ваше сиятельство, у его превосходительства графа де Брюса был поваром некий крепостной, которому он вполне доверял. И вот четыре дня тому назад этот человек сбежал, похитив 500 рублей. Ну и что же? Узнав, что место повара у градоначальника освободилось... Я, как имел честь доложить вам, отправился к нему К моему несчастью, в это самое утро графу сообщили, что повар его арестован в д в а д т и верстах от Петербурга Когда лакей сказал ему «Ваше сиятельство, повар явился», граф подумал, что привели пойманного крепостного повара И так как он был в эту минуту чем-то занят, не оборачиваясь, распорядился о т в е с т и беглеца на конюшню и выпороть его И городской голова извинился перед вами? «Не только извинился, господин посол, — сказал повар, показывая кошелек, полный золота. Он велел заплатить мне по червонцу за каждый удар кнута, и теперь я очень сожалею, что получил сто ударов, а не двести». Затем он меня принял на службу и обещал, что полученное наказание будет мне зачитываться при каждой моей провинности. В эту минуту послу подали письмо де Брюса, в котором тот приглашал его на следующий день к обеду, чтобы отведать с т р я п н ю нового повара. Повар этот служил у Брюса десять лет, и, вернувшись во Францию богатым человеком, всю жизнь Благословлял несчастный случай, которому был обязан своим счастьем Все эти анекдоты, всплывшие в моей памяти, уже не казались мне невозможными После того, что произошло со мною накануне у великого князя Но я так много хорошего слышал об императоре Александре, что Решил во что бы то ни стало подойти к нему, чем бы н и закончилась для меня эта встреча Я осмотрел высокую колонну, воздвигнутую в честь победы при Чесме Затем побродил часа четыре по парку и начал уже отчаиваться Когда в одной из аллей столкнулся с каким-то офицером в форменной тужурке Который поклонился мне и продолжал свой путь Позади меня дворник как раз подметал дорожку Я спросил у него, кто этот офицер Это император, ответил он Я поспешил в боковую аллею, пересекавшую ту, по которой гулял царь. И действительно, не успел я сделать и двадцати шагов, как снова увидел его. Я остановился и снял шляпу. Император замедлил шаг. Затем, увидев, что я продолжаю стоять с непокрытой головой, направился ко мне, слегка прихрамывая из-за какой-то старой раны. Я хорошо рассмотрел царя и заметил, л ту перемену которая произошла в нем с тех пор как девять лет назад я увидела его в париже лицо его такое открытое и в е с е л о е прежде н о с и л о теперь явные следы болезненной грусти видно было что он как поговаривали страдает меланхолией но вместе с тем его черты дышали такой добротой что я решился сделать шаг вперед ваше величество — сказал я. — Что вы хотите? — Ваше Величество, разрешите подать вам прошение. Я достал из кармана бумагу, лицо государя омрачилось. — Известно ли вам, сударь, — сказал он, — что я нарочно уезжаю из Петербурга, чтобы избавиться от этих прошений. — Знаю. — Ваше Величество, — отвечал я, — и не отрицаю смелости своего поступка. Но, быть может, для этого прошения вы сделаете исключение, потому что оно содержит ходатайство очень важного лица. — Кого же именно? — спросил император. — Августейшего брата Вашего Величества, его императорского высочества, великого князя Константина. — а а произнес государь, — и протянул было руку, но тут же отдернул ее. — Нет, сударь, — решительно произнес государь, — я не возьму его у вас, потому что завтра мне подадут тысячу прошений, и я вынужден буду бежать отсюда. — Но, — продолжал он, — я посоветую вам бросить прошение в городской почтовый ящик. Я сегодня же получу его, а послезавтра... «Вы будете иметь мой ответ». Я последовал его совету и послал свое прошение по почте, и, как он говорил, два дня спустя получил ответ. Это было свидетельство названия учителя фехтования в императорском корпусе инженерных войск с присвоением мне чина капитана». Как только мое положение определилось, я решил переехать из гостиницы «Лондон» на частную квартиру. В поисках ее я принялся бегать по городу, что помогло мне лучше ознакомиться с Петербургом и его обитателями. Граф Алексей Аненков сдержал свое обещание. Благодаря ему я нашел ряд учеников, которых без его р е к о м е н д а ц и и я не получил бы в течение... целого года. Ученики эти были Нарышким, граф Бобринский, незаконный сын Екатерины и Потемкина, командир Преображенского полка князь Трубецкой, петербургский градоначальник, генерал г о р г о л и несколько представителей лучших фамилий Петербурга и, наконец, два-три польских офицера, служивших в русской армии. Первое, что меня особенно поразило у русских вельмож, это их гостеприимство. Добродетель, которая, как известно, редко уживается с цивилизацией По примеру Людовика XIV, возведшего в потомственное дворянское достоинство Шесть наиболее заслуженных парижских учителей фехтования Император Александр считал фехтование искусством, а не ремеслом Недаром он пожаловал моим товарищам и мне довольно высокие офицерские чины Ни в одной стране Я не встречал такого аристократически доброжелательного отношения к себе, как в Петербурге. Отношение, которое не унижает того, кто оказывает его, но возвышает того, кому оно оказывается. Гостеприимство русских тем приятнее для иностранцев, что в русских домах бывает весело благодаря именинам, рождениям, и различным праздникам, которых в России множество. Таким образом, имея более или менее обширный круг знакомых, человек может обедать по 2-3 р а з а в день и столько же раз бывать вечером на балах. У ч и т е л е й в России есть еще другое весьма приятное преимущество. На них смотрят здесь почти как на членов семьи. Любой учитель быстро становится не то другом, не то родным своих хозяев, и такое положение сохраняется за ним до тех пор, пока он сам того пожелает. Именно такое отношение к себе я встретил в семьях некоторых моих учеников, особенно у петербургского градоначальника генерала Горголи, одного из лучших, благороднейших людей, каких я когда-либо знал. Грек по происхождению, красавец собою, высокого роста, ловкий, прекрасно сложенный, он, как и г р а в Алексей Орлов, и г р а в Бобринский, являл собою тип настоящего русского барина. Весьма способный к спорту, начиная с верховой езды и кончая игрой в мяч, прекрасный фехтовальщик, человек великодушный, как древний боярин, Гарголи был настоящим п р о в е д е н и е м как иностранцев, так и своих сограждан, для которых был доступен в любое время дня и ночи. В таком городе, как Санкт-Петербург, то есть в этой монархической Венеции, где слухи, едва возникнув, тут же замирают, где Мойка и Екатерининский канал, как г в и д е ч и и Дорфано в настоящей Венеции, безмолвно поглощают свои жертвы, где будочники, д е ж у р я щ и е на перекрестках, внушают обывателям скорее опасения, чем надежду на защиту, генерал г о р г о л и был всеобщим любимцем. Видя его разъезжающим в дрожках, запряженных парой быстрых, как газели лошадей, сменяемых по четыре раза в день, жители Петербурга чувствуют, что провидение послало им недремлющее око, охраняющее их от всяких бед. В течение тех 20 лет, что г а р г о л и был полицмейстером Петербурга, он не покинул города ни на один день. Мне кажется, поэтому, что нет другого такого города, где бы люди чувствовали себя так спокойно ночью, как в Санкт-Петербурге. Полиция следит одновременно за заключенными в тюрьмах и за преступниками, которые еще гуляют на свободе. На улицах возвышаются там и сям деревянные башни, Значительно выше обыкновенных домов, б о л ь ш е ю частью двух-трехэтажные. День и ночь на этих башнях дежурят по два пожарных. Заметив далекое зарево, дым или огонь, они тотчас же звонят в колокол, находящийся во дворе пожарной части. Пока в бочке с водой впрягают лошадей, они указывают квартал города, где п р о и з о ш ё л пожар, куда тотчас же выезжают пожарные. Расстояние до разных пунктов города заранее вычислено, и они покрывают его в незначительное время Это совсем не похоже на то, что бывает во Франции У нас люди из загоревшегося дома сами бегут будить пожарных А здесь наоборот, пожарные будят тех, кто горит Вставайте, мол, ваш дом в огне Что касается краж со взломом, в Петербурге их почти нечего бояться. Если грабитель или вор, это слово точнее характеризует подобного рода посягательство на чужую собственность, человек русский, то он ни за что не взломает ни дверей, ни замка. Вы можете смело доверить любому мужику охрану целой квартиры. Лишь бы она была заперта Или письмо, в которое вы при нем положите, скажем, 10 тысяч рублей банковыми билетами И у вас ничего не пропадет Но не доверяйте ему нескольких копеек Он непременно их стянет Это относится к тем горожанам, которые сидят у себя дома А тем, кто находится на улице, нужно прежде всего опасаться будочников, поставленных для их защиты. Но эти будочники так трусливы, что один человек с пистолетом или даже с палкой в руке может прогнать их целый десяток. Поэтому они нападают обыкновенно на каких-нибудь запоздалых уличных девок, которые немного теряют, если их ограбят, и для которых изнасилование не составляет особой неприятности. Но есть и нечто хорошее в будочниках. Несмотря на фонари, ночью в Петербурге бывает так темно, что лошади рискуют на каждом шагу налететь друг на дружку. Вот тут-то будочник незаменим. Глаза у него так з о р к и что даже в полной темноте он различает неслышно приближающийся экипаж или сани и предупреждает с е д а к о в об опасности». С сентября по март служба этих несчастных б у д у ч н и к о в которым платят, как мне говорили, не больше 20 рублей в год, становится еще тяжелее. Несмотря на теплую одежду, они сильно страдают от п е т е р б у р г с к и х морозов. Ходить взад и вперед им надоедает, порой на них нападает такая сонливость, что они засыпают стоя. Когда проходящий мимо дежурный офицер заметит такого заснувшего будочника, он безжалостно отдубасит его для усиления кровообращения. Прошлой зимой, как мне рассказывали, стояли очень сильные морозы, и несколько будочников замерзли в своих будках. п у с т я несколько дней я нашел, наконец, подходящую квартиру в центре города на Екатерининском канале. Квартира была меблирована, и мне оставалось только приобрести кушетку и кровать с матрацем, так как эта мебель в ходу лишь у знатных и богатых людей. Крестьяне спят на печах, а купцы на звериных шкурах или в креслах. В восторге от того, что я, наконец, имею частную квартиру, я вернулся... к адмиралтейству, но по дороге мне захотелось помыться в русской б а н е Я много слышал еще во Франции об этих банях, и теперь, проходя мимо, мне вздумалось воспользоваться случаем и помыться. Заплатив два с половиной рубля или 50 с су на французские деньги, я получил билетик и с ним вошел в первую комнату, где раздеваются. Температура в ней была обыкновенная. Пока я раздевался, ко мне подошел мальчик и спросил, есть ли со мной слуга? И, получив отрицательный ответ, снова спросил, кого я хочу взять в банщике, мальчика, мужчину или женщину? Само собой, разумеется, подобный вопрос меня крайне озадачил. Мальчик объяснил мне, что при бане имеются... Банщики, мальчики и мужчины Что же касается женщин, то они живут в соседнем доме Откуда их всегда можно вызвать Когда банщик или банщица взяты Они тоже раздеваются догола вместе с клиентом Входят в соседнюю комнату В которой поддерживается температура Равная температуре человеческого тела Открыв дверь этой комнаты Я остолбенел. Мне показалось, что какой-то новоявленный м и ф и с т о ф е л ь без моего ведома доставил меня на шабаш-ведьм. Представьте себе, человек триста. Мужчин, женщин и детей, совершенно голых, которые бьют друг друга вениками. Шум, гам, крики. Стыда у них ни малейшего. Мужчины... Моют женщин, женщины, мужчин. В России на простой народ смотрят почти как на животных, и на такое совместное мытье полиция не обращает никакого внимания. Минут через десять я пожаловался на жару и убежал, возмущенный этой безнравственностью, которая здесь, в Петербурге, считается настолько естественной, что о ней даже не говорят. Я шел по Вознесенскому проспекту, думая о том, что увидел, когда путь мне преградило огромное скопление людей, пытавшихся проникнуть во двор какого-то роскошного особняка. Движимый любопытством, я смешался с толпой и понял, что весь этот народ ждет наказания кнутом одного из крепостных. Будучи не в силах присутствовать при подобном зрелище, я собрался было уйти, когда открылась дверь, и две девушки вышли на балкон. Одна из них поставила там кресло, другая положила на него бархатную подушку. Вслед за ними появилась та особа, которая боялась ступать по голому полу, но не боялась смотреть на проливаемую кровь. В толпе пробежал шепот «Государыня!» государьне В самом деле я узнал в этой женщине, закутанной в меха, уже виденную мною красавицу Машеньку Оказывается, один из дворовых, ее бывший товарищ, чем-то оскорбил ее И она потребовала, чтобы для острастки он был публично наказан кнутом Месть ее не ограничилась этим, ибо она пожелала лично присутствовать при порке Хотя Луиза и говорила мне о жестокости Машеньки, я подумал было, что красавица вышла на балкон, чтобы простить виновного или, по крайней мере, смягчить наложенное на него наказание. И остался среди зрителей. Государыня услышала шепот, вызванный ее появлением, и посмотрела на толпу так надменно, с таким презрением, что это было под стать разве какой-нибудь ц а р и ц е Затем она опустилась в кресло и, облокотясь на подушку одной рукой, стала гладить другой белую и л и в р е д к у лежавшую у нее на коленях. Ждали только ее, ибо тотчас же открылась низенькая дверь, и два мужика вывели несчастного со связанными руками. Позади него шли двое других мужиков с кнутами в руках. Наказуемый был молодой человек — блондин с твердыми энергичными чертами лица в толпе стали перешептываться и я услышал следующий рассказ человек этот служил садовником у того самого министра у которого государыня была когда то дворовой девкой он полюбил ее а она его и они уже хотели пожениться когда министр обратил внимание на красавицу и решил возвести ее или уронить, как пожелаете, до з в а н и е своей любовницы. С тех пор по какому-то странному капризу она возненавидела своего бывшего жениха, который уже не раз испытал на себе последствия этой перемены. Можно было подумать, что она, боится, как бы министр не заподозрил ее в нежных чувствах к садовнику. Накануне она встретила последнего в саду И, обменявшись с ним несколькими словами, закричала, что он ее оскорбил А когда министр вернулся домой, потребовала, чтобы виновный был наказан Приспособления для экзекуции приготовили заранее Они состояли из наклонной доски с железным ошейником И из двух столбов, поставленных по ее бокам К ним привязывали руки и с т е з у е м Рукоять кнута около двух футов д л и н о с широким ремнем оканчивалась железным кольцом, к которому был прикреплен постепенно сужающийся ремешок, вдвое короче первого. Кончик этого ремешка замачивают в молоке, высушивают на солнце, и он становится твердым и острым, как нож. Обыкновенно кнут меняют после каждых шести ударов, так как кровь размягчает его кожу. Но здесь незачем было менять его, ибо наказуемый должен был получить двенадцать ударов, а тех, кто наказывал, было двое. Эти двое — кучера министра, люди, привычные в обращении с кнутом. То, что они были исполнителями наказания — нисколько не портила их добрых отношений с эстезуемыми, которые при случае платили им той же монетую, но не по злобе, конечно, а просто повинуясь приказу своего барина. Случается, что наказующие тут же превращаются в наказуемых, Во время своего пребывания в России я не раз видел важных господ, которые, не имея под рукой кнута, в гневе приказывали своим провинившимся слугам бить друг друга кулаками. Повинуясь приказанию, несчастные начинали сперва неохотно и нерешительно наносить друг другу удары, но мало-помалу входили в раж и потом, что есть мочи, тузили друг друга, в то время как господа их кричали «Крепче бей его, мерзавца, крепче!» Наконец, полагая, что те достаточно отдубасили друг друга, господа кричали «Довольно!» Драка тотчас же прекращалась, противники шли вместе мыть свои окровавленные лица и потом возвращались назад, как ни в чем не бывало. В этот раз осужденный не мог, очевидно, отделаться так дешево. Приготовление к наказанию произвели на меня отвратительное впечатление, но я, тем не менее, не уходил Я был пригвожден к месту, как бы загипнотизирован тем чувством, которое вылечет одного человека туда, где страдает другой И так я остался Кроме того, мне хотелось видеть, до чего может дойти жестокость этой женщины Оба исполнителя подошли к молодому человеку, обнажили его до пояса, положили на доску, вдели голову в ошейник и привязали руки к боковым столбам. Затем один из них крикнул зрителям, чтобы они отошли и не мешали им, а другой взял в руки кнут и, поднявшись на цыпочки, со всего размаха ударил по обнаженной спине молодого садовника. Кнут обвился вокруг его тела дважды, оставив на нем ярко-красную полосу. Несмотря на жесточайшую боль, молодой человек не издал ни единого звука. При втором ударе из раны закапала кровь, а при третьем она побежала ручьем. Дальше кнут впивался уже в живое мясо, и ремешок его так намокал в крови, что после... Каждого удара кучеру приходилось выжимать его После шести ударов одного кучера сменил другой Который тоже нанес истязуемому шесть ударов Молодой садовник лежал без движения, точно мертвый Лишь судорожные движения рук при каждом ударе указывали на то, что он жив По окончании наказания садовника отвязали Почти в беспамятстве он уже не мог стоять на ногах и все же во время наказания не издал ни единого крика, ни единого стона. Признаюсь, такой выносливости, такой твердости я еще не видал. Два мужика взяли садовника под руки и повели в ту дверь, через которую он п р и ш ё л На пороге молодой садовник обернулся и, взглянув на государыню, Крикнул ей несколько слов по-русски, которых я не понял. Видимо, это были опять какие-нибудь ругательства или угрозы, потому что мужики быстро втолкнули его в дверь. Государыня ответила на это новое оскорбление презрительной улыбкой, достала из коробочки несколько конфеток и, опираясь на руку одной из своих девушек, ушла с балкона. Дверь за ней затворилась — и толпа, видя, что все кончено, стала молча расходиться. Иные качали головами, точно желая сказать, что за такую бесчеловечность красавица Машенька будет рано или поздно наказана.